Послесловие автора. В этом произведении я пишу обо всем, что хочу написать, и вот среди этих «хотел» самым желанным был данный третий том Арка Академии Героев». Помню, насколько оживленным стал раздел комментариев, когда наконец появился герой-канон. История вот-вот должна была закончиться, и я думал так, почему бы на этом не закончить. В то время я создавал структуру сюжета с расчетом «закончить на третьем томе», если вдруг выйдет ранобое издание. В итоге получился рассказ, воспринимающийся как последний том. Но хоть я так и сказал, было еще очень много того, о чём я хотел написать, поэтому история продолжилась. Те, кто уже прочитал этот том, обратят внимание на то, что осталось несколько нераскрытых тайн, и мы коснемся их с началом новой школьной жизни Анаса и его товарищей. Было довольно много тех, кто считает следующую арку своей самой любимой, Так что попрошу вас во что бы то ни стало дождаться ее. ну а я приложу все усилия, поправки и шлифовки текста, чтобы она получилась еще интересней. Кстати говоря, в истории Анас говорит в отношении Леоноры «доказательство мира, наступление которого я добивался». Но под «я добивался» он имел в виду сам мир, а вовсе не доказательство мира. Дело в том, что он был глубоко тронут этим доказательством мира, к которому он стремился, Но это ни в коем случае не значит, что он ждал 2000 лет ради доказательства мира. Надеюсь, это вас успокоит. Символ мира, Элеонора, была нарисована господином Юсинорисе Цзумой, опять же ужасно милой. Я даже не сомневаюсь, что за счет ее прекрасных иллюстраций, которые с лихвой покроют мои плохие описательные способности, число ее фанатов возрастет. Спасибо вам за это огромное. Кроме того, в этот раз я бы хотел вновь сильно поблагодарить своего редактора Госпожу Юсиоку, спасибо вам за улучшение мест, которые было тяжело понять, и добавление небольших забавных сцен. Думаю, получилось гораздо лучше, чем когда я писал все это в одиночку. Огромнейше вам спасибо. А теперь к новостям. Манго-адаптация этой серии началась примерно тогда же, когда вышел в продажу второй том Ранобэ, и теперь в продажу поступит первый том манги. Художник манги, господин Хару Какая, нарисовал Анаса остальных до того изумительными что я задумываюсь, бывают ли вообще настолько благословленные манго-адаптации. Надеюсь, её вы тоже непременно глянете. Вам она определенно зайдет, если понравилось само произведение. Так что крайне ее всем рекомендую. И, наконец, последними по порядку, но не по значимости, я бы хотел от всей души поблагодарить всех читателей. Я буду вкладывать всю свою душу в каждое написанное мной слово, чтобы сделать произведение хоть шуточку интересней. Спасибо за то, что продолжаете поддерживать меня. 8 октября 2018 года Сю читал Адреналин.